Глава 16. Плохое случилось уже на закате. Исчез Джим. За целый день они с Вилли перепробовали половину аттракционов, разбили кучу бутылок в тире, выиграли кучу жетонов, принюхивались, прислушивались, прокладывали себе путь в толпе, топчущейся на опавших листьях и опилках. А потом, совершенно неожиданно, Джим пропал. Тогда Вилли, никого не спрашивая, молча и уверенно протиснулся через толпу и под небом цвета спелой сливы вышел к лабиринту, заплатил за вход и шагнул внутрь. Потом он тихо позвал только один раз: "Джим!" Да, Джим был там, наполовину внутри, наполовину снаружи холодных стеклянных волн. Словно его выбросило на песок, а друг его ушёл далеко, и неизвестно, вернётся ли когда-нибудь. Казалось, Джим стоит здесь уже часы, неподвижный, моргая едва ли раз в 5 минут. Губы чуть приоткрыты, стоит и ждёт следующей волны, чтобы она открыла ему ещё больше. Джим, пошли отсюда. Вилли, Джим едва заметно вздрогнул. Оставь меня. Ждико. Одним прыжком в вилли добрался до Джима, схватил за пояс и потащил за собой. Кажется, Джим даже не понимал, что его волокут вон из лабиринта. Он слабо упирался и похоже протестовал, повторяя заворожённо: "Вилли, о вилли, вилли". "Джим, сдурел ты что ли? Я тебя домой веду". "Что? Куда? Что?" Вот они уже снаружи. на ветерке. Небо налилось свинцовыми сливы, только высокие редкие облачка ещё ловили закатный свет. Отсвет пробежал по лицу Джима, по приоткрытым губам, мелькнул в невероятно позеленевших глазах. Джим, тряс друга Вилли: "Что ты там видел? То же, что и мисс Фоли?" "Что?" слабо переспросил Джима. "Сейчас как дам по носу. А ну, иди давай." Вилли пихал, подталкивал, подгонял, почти силком тащил ошалевшего от загадочного восторга, слабо упиравшегося друга. "Я не могу тебе сказать, Вилли", бормотал Джим. "Ты не поверишь. Не знаю, как сказать. Там внутри, вот, там в глубине заткнись", Вилли стукнул его по плечу. "Перепугал меня чёрт-те как. Дэвич мисфоли, теперь ты с ума сойти". Гляди, время-то к ужину, дома нас уж похоронили, не бось. Шатры остались позади, под ногами шуршала стерня. И Вилли всё поглядывал вперёд на город, от джим всё озирался назад, на хлопающие, быстро теряющие краски флаги на шестах. Вилли, нам обязательно нужно вернуться попозже. Надо тебе, вот и возвращайся. Джим остановился. Но ты же не отправишь меня одного, а? Вилли, ты же обещал, что всегда будешь рядом, чтобы защищать меня, а? Вилли. Это ещё неизвестно, кто кого защищать будет, расхохотался было Вилли, но тут же замолчал. Джим странно без улыбки смотрел на него. А темнота словно заливала это знакомое лицо, скапливаясь во впадинах ноздрей. в ямах вдруг глубоко запавши глаз. Вилли, ты ведь будешь со мной всегда? Тёплая волна обдала Вилли. В груди возле сердца шевельнулся ответ. Да. Ты ведь и так знаешь, что да. Они оба повернулись разом, шагнули и споткнулись о тяжело лязгнувшую кожаную сумку.